А теперь достаточно, чтобы часовой, по самому пустяковому предлогу, покинул свой пост, и все пропало. Даже старый лорд хранил молчание, и из дальнего угла доносились лишь его тяжелые вздохи. Вскоре в щель под дверью проник луч света, э л с п и й возвратился с бродобреем, который нес свечу инструменты. Они обрушились на камень в стене, в которой на глубине двух футов был вделан засов. Несмотря на их старания заглушить шум ударов, им казалось, что гул разносится по всему Тауэру. Осколки камня сыпались на пол. Наконец, кладка поддалась, и дверь открылась. «Быстрее, милорд!» — проговорил Элспей. Его раскрасневшееся лицо, освещенное свечой, было покрыто потом, руки дрожали. Роджер Мортимер подошел к дяде и склонился над ним.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 Элспейс размаху ударил его кулаком по лицу. Голова Сиграева стукнулась о камень стены, и конетабль рухнул на пол. Трое мужчин прошли мимо двери огромной трапезной, где чадили факелы. Там находился весь гарнизон, спавший глубоким сном.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 Лестницу привязали к оконной раме. Элспей полез первым, за ним Роджер Мортимер и, наконец, Бродобрей. Вскоре все трое, уцепившись за лестницу, заскользили вдоль стены в тридцати футах от тускло п о б л е с к и в а ш е й в крепостном рву воды. Луна еще не взошла.